Книга шестая, глава первая. Третья луна лета. В третью луну лета солнце находится в созвездии Лю. На закате восходит созвездие Синь, на рассвете Куй. Дни этой луны Бин и Дин, ее владыка-покровитель Янди. Божество, дух лета Джуюн. Твари пернатые, нота Джи. Тональность линь-джун. Примерно соответствует ноте ля. Число семь. Вкус горький, запах гари. Жертвы духу очага. И первейшими являются легкие. Начинают дуть холодные ветры. Под стрехой заводится сверчок. Ястребы учатся охотиться. Сопревшая трава оборачивается светлячками. Сын неба поселяется в правых покоях Минтана, выезжает на колеснице цвета киновари, правит красными конями, водружает красное знамя, облачается в красное одеяние, убирается красной яшмой, вкушает бобы и цыплят. Его утварь высокая и объемная. В этой луне следует повеление начальнику рыболовного приказа идти за крокодилами, брать аллигаторов, ловить сухопутных и морских черепах. Затем следует повеление начальнику приказа гор и озер приступить к заготовке леса и камыша. В этой луне следует повеление четырем смотрителям собирать травы во всех ста волостях на фураж жертвенному скоту. Следует повеление народу не жалеть сил, дабы воздать владыке высокого неба духом знаменитых гор и великих потоков, а также четырех стран света, должные жертвы в храме предков и на алтарях земли, а также молиться о счастье для народа. В этой луне следует повеление начальникам приказа женских работ относительно изготовления красок и узоров, дабы все исполнялось согласно установленным образцам и без всяких отклонений. Ни в желтом, ни в черном, ни в лазурном, ни в красном не должно быть ничего плохого или недоброкачественного как и не должно быть места ложному или крикливому. Ибо краски пойдут на украшение жертвенных одежд, приносимых в жертву в предместном храме предков, а равно и на знамена и одеяния, по которым будут отличать благородных от подлых, высшие ранги от низших. В этой луне пышны кроны деревьев, Вследствие этого следует повеление лесничим отправиться в горы и надзирать за деревьями, дабы никто не смел валить или обдирать лес. Не должно предпринимать земляных работ, собирать князей Джухоу, набирать войско или тревожить простой народ. Не следует браться за большие дела – поскольку этим можно потревожить и рассеять энергию ци. нельзя издавать указов противных времени и вредящих делам шэньнуня, то есть делам земледелия. потоки вод настолько обильны и неудержимы, что просят самого шэньнуня следить за работами на дамбах и плотинах. если начать большие дела то постигнет небесная кара. В этой луне земля влажна и жирна. Душно ливни следуют чередой. Когда сожженную траву мочат в воде, она от этого становится жухлой, как после кипятка, и ее можно пустить на удобрение полей и улучшение земель. Если в этой луне отдавать правильные указания – то благодатные дожди будут идти во всех трех декадах по два дня. Если в последнюю луну лета ввести весенние указы, злаки и плоды осыплются и опадут. В стране будет много простуженных и кашляющих, а народ станет покидать свои жилища. Если ввести осенние указы, холмики и низины будут затоплены, Хлеба не поспеют, у женщин часто будут выкидыши. Если ввести зимние указы, холодные отцы явятся не ко времени, соколы и ястребы рано ринутся за добычей, народ станет стекаться за городские стены».